Маша Лавыгина Седьмой гном Глава первая. Наследник Телефонный звонок застал Макара в ванной, когда он, чередуя горячую и холодную воду, пытался реанимировать себя после дружеского застолья. «Только приличные люди ждут достойного повода, чтобы отметить», – думал он. «А для таких, как он и его друзья», Придумана пятница. Пора менять традиции. Разглядывая в зеркало припухшие веки, пробормотал Макар и, заслышав звонок, едва не упал. Впрочем, падать в душевой кабине с его ростом было особенно некуда. Но, как говорится, не буди лихо, не поминай черта и вообще, пить надо меньше. Замотав полотенце вокруг бедер, он прошлепал на кухню в поисках телефона. Затем направился в коридор, пытаясь на слух определить, из какой щели рингтон задорно выдает хавана гила. Телефон нашелся в вазе с виноградом. Макар, выцепив горсть сладкокислых ягод, ответил с полным ртом. «Шлушаю!» – прошамкал, стирая с подбородка брызнувший сок. «Макар Дмитриевич?» – спросил приятный баритон. Макар отнял от уха телефон и посмотрел на экран. Номер был ему незнаком. Интересно, кому он понадобился ранним субботним утром, когда все приличные люди, да и неприличные, чего уж, заняты самими собой? «Макар Дмитриевич Чердынцев?» – уточнил мужской голос. «Их бинна ответил Макар и упал в удобное мягкое кресло. На другом конце провода кашлянули. Макар пригладил подсыхающие волосы и, стараясь быть вежливым, произнес. «Доброе субботнее утро. Вы абсолютно правы. Это я, Макар Дмитриевич Чердынцев. оператором телефонных сетей просьба не беспокоить, кредиты не предлагать. И пока я добрый, то не буду ругаться матом». Он хмыкнул, и закинул загорелые длинные ноги на журнальный столик. «Да-да, конечно! Вы простите, что я звоню! Действительно, суббота!» В голосе незнакомца появились извиняющиеся нотки. «Просто у нас тут новогодние утренники вовсю, и времени уже почти девять, вот я и подумал». «Действительно, – пробормотал Макар, – утренники, надо же!» только я уже вышел из этого возраста. У меня теперь в основном вечерники, если вы понимаете, о чем я». «Хм, да, в общем, конечно, позвольте представиться и еще раз прошу извинить». «Да, боже мой, прекращайте вы свои реверансы!» Взгляд Макара уткнулся в недопитый стакан и живот стянуло болезненным спазмом с очередным напоминанием о том, что здоровье можно очень даже легко пропить и проесть. «Меня зовут Альберт Венедиктович», – представился мужчина. Макар терпеливо ждал, прикидывая, чем бы ему позавтракать, чтобы заглушить воспоминания о вчерашних суши и горячительном. «Хорошо, что они в клуб вечером не поперлись и девиц не пригласили. Все-таки 26 лет – это вам не 18». Силы уже не те. «Я звоню вам по поводу вечера памяти незабвенной Амалии Яновны, который состоится в нашем театре». От неожиданности Макар хрюкнул и заёрзал по велюровой обивке. «Так, с этого места, пожалуйста, поподробнее. Венедикт... Э... Альберт Венедиктович», – подсказал ему собеседник, художественный руководитель Добринского театра драмы. «О как!» – подобрался Макар. «Очень приятно. Так что вы сейчас сказали? Незабвенная и что-то там еще кто?» «Амалия Яновна Горецкая. Старейшая актриса нашего театра. Почившая». «Почившая?» – подскочил Макар. «Ну да. Кажется, теперь и собеседник был несколько обескуражен. Ну и дела» откуда, кстати, у вас мой номер?» Вставая, с подозрением спросил Чердынцев. «О, это длинная история. Что ж, кажется, я готов ее выслушать». Переваривая новость, Макар направился на кухню и достал пару сырых яиц из холодильника. После безвременной и трагической для всего театрального сообщества смерти Амалии Яновны, если я не ошибаюсь, ей было лет 85, Макар примерился и разбил первое яйцо на сковородку. Следом за ним последовало второе, которое плюхнулось на дно вместе с кусочком скорлупы. Макар стал возить пальцем в скользкой жиже, пытаясь выковырить осколок. «Девяносто!» Полным уважением эхом отозвался Альберт Венедиктович. «Так вот...» «Подождите, так значит, она умерла? Когда?» Макар включил плиту и подошел к окну. Синоптики не врали, снегопад усилился, что, впрочем, его не особо волновало. Раньше понедельника Макар не планировал даже нос показывать на улицу. Диван, сериал, фрукты и минералка. Воскресный релакс обещал минимум приключений, но максимум здорового и цветущего вида в начале недели. Позавчера, ночью а обнаружили вчера ближе к обеду. Вероятно, вам еще не сообщили. Снова кашлянул мужчина. А должны были, удивился Макар. Ваш телефон мы нашли в ее вещах, в гримерке. Она, конечно, давно не играла, но время от времени радовала нас своим присутствием, поэтому кое-какие ее вещи оставались в театре. Чтобы, ну, вы понимаете. «Еще бы не понять», – покачал головой Макар. «Похоже, эта Грымза до последнего не желала сдавать своих позиций». Так вот, в ее книжке, где она делала пометки для своих ролей, было записан ваш номер и имя как Макар, недостойный внук, извините. А наш корифей, Деменюк Александр Карлович, который служил театру рядышком с Амалией Яновной больше тридцати лет, и вместе с ней дышал пылью кулис, подтвердил, что по кухне поплыл сизый дым. Макар принюхался и, выругавшись, схватил сковородку, чтобы тут же скинуть ее в раковину. Раздалось громкое шипение и скворчание от воды, попавшей на раскаленный металл. Макар распахнул форточку, и уличный воздух ворвался внутрь, разбавив прогорклый запах яиц острой морозной свежестью. В это время из трубки продолжала монотонно нестись. «Вы были представлены с Александром Карловичем друг другу в ваш последний приезд. Помните?» «У Амалии Яновны был спектакль, и мы искренне думали, что сможем отметить ее девяностолетие в стенах нашего театра. Но судьба распорядилась иначе». «Ну да, ну да. Что-то припоминаю». Макар отломил кусок бородинского хлеба и принялся жевать его, рассматривая через стекло водителей, которые пытались откопать во дворе свои авто. Александр Карлович сейчас болен, поэтому вряд ли сможет присутствовать на вечере памяти. «Вы меня запутали совсем», – вспылил Макар и, схватив чашку, набрал в нее воды. Залпом выпил и с трудом сдержал рык, уткнувшись в локоть. Вы действительно считаете, что я должен заниматься вот этим всем? Встречи, вечера, бенефисы. О нет, этим займемся мы. Так какого же? А разве вы не собираетесь хоронить Амалию Яновну? Ахнул собеседник. Хоронить? Обомлел Макар. В голове, наконец, начинало проясняться. А как... Э -э -э Он несколько раз крепко зажмурился и потряс головой. «Меня просто никто не предупредил, что я... Я передал ваш номер в органы, но, сами понимаете, у них дела, служба, рутина. Вчера я тоже пытался дозвониться до вас, но...» «Суматошный день, пятница», — попытался кое-как собраться с мыслями Макар. «Но смерть не выбирает». Протяжно резюмировал Худрук. «Так мне ведь, наверное, что-то уже нужно сделать сейчас, а то ведь...» «Да вы не переживайте, Макар Дмитриевич, без вас не начнут. Там сейчас какое-никакое следствие, а справочку от полиции вы получите, как приедете. И мы сразу все организуем по высшему разряду. В театре и копеечку собрали на помин». Макар сглотнул и сел на табуретку. По коже пробежал озноб от холодного зимнего воздуха. Про копеечку мы с вами попозже поговорим, заявил он. «В следствие говорите? Нам сказали, что обстоятельства выясняются, а я склонен доверять нашим органам, так что по всей видимости, как только вы появитесь, все и станет известно. Почти радостно закончил собеседник. Я как бы тоже склонен доверять органам, особенно своим. Макар покрутил головой, разминая шею, затем заметил на столе пластиковую баночку со спирином и выскреб из нее последнюю таблетку. Вы же ее единственный наследник, как я так понимаю, тихо сказал Альберт Венедиктович. Недостойный внук, ага, кивнул Макар. Только я вам больше скажу. Не внук я ей вообще, так седьмая вода на киселе, что-то там по кривой линии через одно место. И все же, насколько мне известно, Амалия Яновна оставила после себя завещание в вашу пользу. Я смотрю, вам довольно много известно, – нервно хохотнул Макар. Добринск – маленький город, – вздохнул собеседник. Макар промолчал, вспоминая тихие улочки, центральную площадь со старинным фонтаном и здание театра с выкрашенными белой известью колоннами. Кожа его от холода покрылась мелкими пупырышками, но он не обращал на это никакого внимания, сосредоточившись на воспоминаниях. Тряхнув головой, наконец выдал: "Мне нужен час, чтобы собраться. На машине дорога займет еще пять". Он посмотрел на падающий снег. Или шесть? Конечно, Макар Дмитриевич, мы вас будем ждать. И знаете что? Я уверен, что Амалия Яновна имела в виду совсем другое, когда писала, что вы не до... Всего доброго, Венедикт Альбертович. Ваш номер у меня есть. Позвоню. Альберт Ви в трубке, но Макар выключил телефон и сжал челюсти. Может, и хорошо, что он нажрался вчера. Потому что... На здоровую голову, не обомали и горецкой, не о провинциальном театре, не о Добринске он не хотел даже слышать. Вновь где-то в глубине поднялась горечь, и Макар стащил с себя полотенце, чтобы вытереть покрывшееся испаренное лицо. Он знал, что в этом виноваты не вчерашние посиделки и не суши. Кажется, это вновь прорезался голос совести, который молчал последние пять лет.